Часть 2, глава 33. Побег из башни, часть 3. Холмс спускался первым. Дёрни он за жгут дважды, это бы значило, что все в порядке и может идти следующий. Мы стояли на коленках на полу, сунув головы в проем, и пытаясь разглядеть его в темноте ночи. Но Холмс не носил светлых тонов, а шторный конец жгута был темно-бордовым. Так что, кроме белого начала, не оказалось видно ничего и что ты обо всем этом думаешь не утерпев находиться в собственных мыслях спросила я мию тихо он еще более неприятный чем мне казалось честно ответила мия послушай подходи он тебе я бы все сделала но он не твой человек я кивнула да и мне так все время кажется а поделать ничего не могу Сплеснула я руками расстроена и потеряв опору чуть не полетела вниз Мия успела схватить меня и втянуть внутрь. «Ты что, как а то есть?» — пожурила она меня. Я перевела дух, но продолжила. «Не знаю, как будет дальше, но сейчас меня его присутствие жутко выводит из зоны комфорта». «Да уж, меня тоже», — призналась Мия. Жгут задеркался. Мы посмотрели друг на друга с неохотой и в один голос сказали. «Давай ты, ты первая. первая». Рассмеялись. Я так на него сердита, что за себя не ручаюсь, предупредила Мия. На нее не похоже. У вечно вежливого Холмса оказался дар разозлить добрую Мию, так что в опасениях за его судьбу мне пришлось согласиться спускаться первой. Это было похоже на задачку про переправу козы, волка и капусты. Все равно пришлось бы когда-то. В школе я не могла залезть по канату выше узла, и болталась на нем насмех всему классу. К счастью... Путь предстоял вниз. К счастью, была ночь, и никто не увидел бы моего позора. К счастью, тут были узлы. К счастью, Шерлок внизу натянул жгут. Я упиралась ногами в стену, руками перебирала. Вроде выходило неплохо. Вот уже перешла и на темную часть веревки, еще немного, еще немного. Я устала. И ели мы плохо сегодня, и вчера, и третьего дня. И спали тоже не особо. Руки ослабели, и я поехала вниз. Ужасно больно. Узел, наконец, остановил меня. Я аккуратно обошла его руками. Хоть бы не развязался. И вновь поехала вниз. Я чуть не плакала. Ладони сильно обожгло. Но старалась держаться изо всех сил. И все равно быстро ехала вниз. Пока с разгону не налетела на что-то и от удара не полетела вниз на это что-то. Это было не что-то, а кто-то. Мистер Шерлок Холмс, кряхтя, поднялся с земли и начал с того, что выговорил мне. «И что ты вытворяешь? Мы же договорились, пока я не дёрну дважды!» Он сердито занялся отряхиванием своей одежды. «Но ты и дернул? Попыталась оправдаться я без особого напора. От боли в ладонях и испуга слезы навернулись на глаза. К счастью, было слишком темно, чтобы детектив мог их заметить. «Это случайно», — возразил детектив. «Ага, но признать-то пришлось. Жгут зацепился, надо было его отцепить. И до земли не хватало, не мог же я прыгать на бум». Я покачала головой и с трудом поднялась. Со мной он редко был искренне учтивым и предупредительным. Видимо, до него дошло, что его злость выглядит смешно, и он сразу остыл. «Ты не сильно ушиблась?» — все же решил спросить он безучастным тоном. «Я не ушиблась» сказала я рисковато. «Пусть и не знает о моих стертых ладонях. Нужно еще достать Мию. Пошли». «Куда?» — не вполне понял Холмс. «У нас был другой конец жгута. Он отвязался и наверняка валяется где-то здесь». «Понятно». Повиновался Холмс и приступил к поискам. «Медлить не стоило, но сил у меня уже не было. Я посмотрела на ладони, и при свете луны они выглядели таинственно темными и мокрострашными. Раз задрала. И что же теперь с ними делать? Мы были возле самой стены дворца, по ту ее сторону. Ниже сонно гасли последние огоньки города, но склон являл собой пустой холм, у подножия которого начинался лес за стеной. Нашел! негромко воскликнул Холмс, потрясая светлым обрывком жгута. «Конец тут не очень высоко. Вставай мне на плечи и привяжешь». Не собиралась я ни вставать, ни садиться ему на плечи. «Я не могу», — поспешила я отказаться. «Но не мне же на тебя становиться, возразил Веска Холмс. «У меня ладони порезаны», — привела я довод, красноречиво его иллюстрируя. «Что?» — детектив быстро схватил мои руки и посмотрел на них. «Как ты умудрилась?» — пока спускалась, — ответила я небрежно и хотела их отобрать, но он не дал. «Как же можно?» — покачал он головой. «Надо перевязать». «Да ну, не стоит». «Стоит», — сказал он достаточно жестко и безапелляционно вынул из кармана чистый платок, разорвал его надвое и туго забинтовал мне ладони, не терпя возражений. «Приятно». Но вопрос наших отношений для меня был решен. Я изгоняла из себя подобные благоговейные чувства. «Спасибо, но не стоило», — сухо сказала я, наконец, строгая повязки. «А теперь», — уверенно продолжил Шерлок, — «Ты станешь мне на плечи и довяжешь жгут». Противиться не получилось. Единственный аргумент оказался устранен. Я разулась, послушно залезла ему на плечи и попыталась было выровняться, но не смогла и ойкнула от страха. «Ну что?» — нетерпеливо спросил Холмс. «Я не могу», — призналась я, едва не проглотив язык от такого признания. «Страшно». Чувствовала себя нелепо и ничего не могла поделать, хватаясь руками за стенку. От этого было еще и ужасно больно. Кроме того, само осознание того, что Холмс держал меня за ноги, лишило меня последних толик равновесия, и я полетела вниз. Но он меня поймал. Да, и задержал в своих руках. Мне хотелось испариться, и это почти исполнилось. Словно снаряд сверху на нас что-то свалилось, разрушив эту идиллию. Это была неутерпевшая до двойного подергивания Мия, решившая, что мы в беде. И тут прогремел сигнал тревоги. Нас обнаружили.